Глава восьмая. Ночь сквозь слёзы. Когда полицейская машина подъехала к ступеням веранды, было уже 2 с лишним часа ночи. В доме никто не спал. Мария и Глофира, прижавшись плечами, стояли у окна в столовой и вглядывались в тьму улицы. Оттец Кось манервно мерил шагами комнату и холл. Карп Петрович путался у него под ногами, периодически заходя на кухню, чтобы что-нибудь уронить или расплескать. Увидев подъехавшие автомобили, женщины издали громкий вздох облегчения и бросились на улицу. Глоферо торопливо вышла на веранду и наткнулась на идущего навстречу Даниила. Ей хотелось увидеть выражение его лица, но было слишком темно. Он приблизился, обдав ее жарким запахом костра, быстро нашел ее руки, сжал. «Как тут у вас? Тихо? Да?» «Все на месте, никто не ушел». Он тянул ее за собой в освещенный холл. «Все здесь, ждем вас. Ты...» «Раскрыл убийство». Она освободила руки, тревожно замолкла. «Раскрыл». Глаша молчала, затаив дыхание, не спуская с него глаз. «Раскрыл». «У меня нет двух главных улик, но к утру они у меня будут». Зрачки Глафиры расширились, руки чуть заметно задрожали. «Для этого сейчас я буду делать вам всем очень больно. Прости». Глаша удивлённо вскинула ресницы. «Поняла. Сжалась, как от удара. Инспектор болезненно улыбнулся, ободряюще подмигнул ей обоими глазами». Мария тем временем радостно хлопотала на кухне. Карп, испытав облегчение от присутствия новых гостей, приглашал всех к столу. Данил хмуро молчал, глядя на поникшую голову Глаши. «Нет, вы поглядите, они уже молча разговаривают», — восхитился Богатырев, показывая на них рукой. «Так-так», — криво улыбнулся отец Косьма, разглядывая застывшую парочку «Семь». этого и следовало ожидать. Молодец в полицейской форме помогал Марии расстилать скатерть на столе. Равнее, равнее макар подбадривал его участковый уполномоченный, держа двумя руками дымящуюся миску. Обстановка была хлопотливой и нервозной, звенящей, как натянутая струна. Чуствовалась общая усталость от напряжения и бесконечных тайн. В тусклом свете люстр комната была поночно уютной, тесной, Глаша, как во сне, вошла на кухню, достала с полки банку с кофе, отвернулась к тёмному провалу окна, чтобы собраться с мыслями. Медленно налила воду в широкую турку. Прошершав длинным платьем, зашла Маша, начала быстро резать хлеб. Её длинные светлые волосы качались у лица в такт движения рук. Глаша скосила глаза на подругу. Та была напряжена, бледна. Машенька тихо позвала Глоферу. Да, та подняла большие серые измученные бессонницей глаза. Что? Нет. Ничего. Глаша с тоской поглядела на холодную воду в турке. Я хочу сказать. Маша ждала, закусив губу. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Мария улыбнулась. Втиснукнула подругу в щёку и убежала в комнату с полной хлебницей в руках. Глашав вздохнула, закрыла глаза и упёрлась лбом в холодный бок холодильника. Пока раздва есть тяжёлый пеной кофе милостивосоизволила закипеть, и глафира успела мысленно прочесть молитву и вернуть своему лицу каменное выражение. Наконец, все расселись за столом. Отец Косьма, покрепившись какое-то время, начал беседу издалека, туманно. Не сыра вам было по кладбищу бродить, спросил он у полицейских. Макар равнодушно пожал плечами, обмакивая пельмень в сметану, толик легкомысленно махнул вилкой: "Э, рунда, ни с речём всегда". Даниил бросил быстрый взгляд на глашу, внутренне собрался Мы были не на кладбище, ответил он. Ну-ну, подбодрил его отец Косьма. Мы нашли важные улики в развалинах недалеко от усадьбы. Карпалыч с любопытством глядел на Даниила поблескивающими очками. Что же это? Во-первых, мы нашли альбом Марии. Он был сожжён в монастырских развалинах в вечер убийства Алексея. Маша вздрогнула, обвела всех присутствующих беспомощным взглядом и нервно сжала в руках яблоко. Перед этим, продолжил инспектор, убийца проник в ее дом для того, чтобы выкрасть упомянутый альбом, в связи с чем у меня к тебе вопрос. «Слушай, ее чуть слышно», — прошептала Маша. «Оставляешь ли ты свой дом открытым?» «Нет, никогда». Следов взлома на двери я не заметил, На окнах решётки. Отсюда следующий вопрос. У кого есть ключи от дома? — У Глаши, — побледнев, — ответила Мария. — И у, у Карпа Палыча. Он иногда работает в моей мастерской на втором этаже. — Пишет картины маслом. — У жениха были ключи? — Нет. — Заходила ли ты сама домой днём того же дня? — Нет. — Нет. Выходила ли ты из мастерской около 3 часов? Лицо Марии, казалось, утратило последние краски жизни. Она с усилием подняла глаза на инспектора, наткнулась на холодный пустой взгляд и могильным голосом ответила: "Нет". Кто это может подтвердить? Не знаю, Мария Ивандела Белый Ногти у яблока Глофера выходила из мастерской ей нужно было принести кое-какие вещи из храма. Я была одна. Сколько времени это было одна? Приблизительно час, меньше минут 50. Инспектор молчал, внимательно глядя на допрашиваемую. Только отодвинул тарелки, тяжело облокотился на скатерть и окаменил. Я не хочу делать вам, Мария Марковна, официального предупреждения о даче ложных показаний, считаю, что подобные разговоры неуместны в этом доме, тем более в присутствии священника, который лучше меня может объяснить вам, что лгать нехорошо. Совсем незнакомым, пустым голосом продолжал Герц, только поднялся из-за стола, прошёлся по комнате, встал у стены, повернув к присутствующим заледеневшее лицо. Повторяю свой вопрос. Выходили ли вы из мастерской около 15 часов в день убийства? Марья, не поднимая глаз, медленно покачала головой. Нет. Участковый уполномоченный и инспектор из Москвы обменялись такими взглядами, а молодцатый Макар так свёл брови, что по полу комнаты пробежал холодок и у всех разом пропал аппетит. А Корпалыч, не выдержав накала атмосферы, вскочил с места и тоненько крикнул, требуя объяснить, что здесь происходит. Пока просто беседа с подозреваемыми, ровным голосом ответил московский инспектор Пока, но она может плавно перерасти в допрос по всей форме, но уже в участке. Вы, монстр, дрожащим голосом, срывающимся на фальцет, продолжил Карпалыч: вы гости в этом доме и не должны и забываться. Инспектор из Москвы поднялся из-за стола во весь рост и приблизился к Карпу, уставив в него ставший вдруг страшным взгляд. Вы вызвали нас для расследования убийства человека. Я просто выполняю свой долг. И заметьте, я не повышаю голоса в отличие от вас. С Карпом Палычем творилось неладное. Он поднялся на цыпочки, коротко взглянул в пустые страшные глаза Герса и зажмурившись, прокричал: Я хочу вас ненавидеть, хочу, хочу не бояться и ненавидеть. Не смейте так разговаривать с дамой. Инспектор продолжал нависать над маленьким карпом, как скала. Молодцеватый макар и участковый, и уполномоченный переглянулись, и тут отец Косьма встал с места. «Угомонись, карп!» — тяжелым, напевным, как набат голосом сказал он, и карп сник. Священник хлопнул рукой об стол и, напирая при произношении на «о», продолжил обращаться к директору. Не стревай пока на всё воля Божья, пусть беседуют как считают нужным. Что же, молчать? смирение. Поднял палец отец Космай и тоже стал страшен. кротость. Кротость есть недвижимое устроение души в бесчестии и в чести пребывающее одинаковым. Карп неожиданно захохотал. сорвал с лица очки, стал сразу жалким и безглазым. Снова поднялся на цыпочки и крикнул, обращаясь теперь к попу: "И тебя хочу ненавидеть, и ты такой же, и глаза у вас одинаковые, поглядите, поглядите, такой же монстр только один в форме, другой в рясе". Карп Палыч испуганно прошептала Маша, но он перебил ее. «Нет, я скажу, я скажу, ваша мораль убийственна. Вы оба служители пустоты. Вам нужен гладкий и пустой мир, стерильный от слабости и от радости, от любых эмоций. Они мешают вам исполнять свой долг». Отец Косьма отшатнулся, поменялся взглядом, намотал бороду на палец. Устаглазые солдаты потряс карп кулаком на полицейских. Вы, как живой страшный забор, стоите между преступным миром и людьми, беззащитными перед вами и перед теми, от кого вы призваны их защищать. И как на любой забор на вас давят с двух сторон, а вы лишь качаетесь то в одну, то в другую сторону, и ни люди, и не не люди. Кар, остановись, прогремел священник. Бесы тебя обуяли. Вспомни в душе имя Божие, и отступатся они. Не сейчас. Кар, будто пытаясь убежать, запинаясь, пробирался к лестнице, схватился за перила, поднялся чуть вверх, но развернулся больным лицом к слушающим, махнул рукой с очками. Не сейчас, господин священник. Скажу я тебе, и ты есть тот же забор. и тебя матает то в царстве небесном, то в мир. Все мы грешники, поганые, мрачно согласился поп, наливая свинцовой строгостью. Все мы псы, смердящие, и грехи наши как смола черны. Благостен один лишь Бог, но по подвигам и прощенье тяжек пусть и узки врата. Тяжко с тобой простонал карп, срывая с себя галстук. Тяжко, будто огромный колокол над головой висит и бьёт и день, и ночь, нельзя, не смей, не моги. Тяжек пути узки врата, посмотри на девочек. Он махнул галстуком на диван, где в ужасе застыли Мария с глаферой, не монахини и не грешницы. На сферату привидение, затравил их, запугал, лишил их жизни крови, остроты, запаха, цвета. Может, холодной водой на него побрызгать? Вполголоса спросил участковый Макар, но московский инспектор поспешно махнул на него рукой. Карп же, расслышав эти слова, бросился вверх по лестнице, спотыкаясь и крича: "Будьте прокляты, Церберы, палкой вас, палкой бить!" Тогда уж и тебя палкой страшно прокричал поп, хватаясь за перила и глядя вверх. Бить палкой, пока не прозреешь ты, трус и паук, и оттого слаба в тебе истинная вера, потому что другому богу служишь. Сверху лестницы снова загремели шаги. Разгорячённый карп бежал вниз с изумлённым и залитым слезами лицом. Я трус. Я! Тогда говори, я буду слушать. Слушай бушевал поп взгляд его был чёрн, ряса вздымалась над полулицами крупными волнами.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 А ты служишь вещам и живёшь с вещами, оттого кровь тебе пустая и семя пустое, плетёшь свою паутину и таскаешь в нору рухляти мёртвые камни и из этого воздвигаешь свой дом ты. трус сбежал от жизни в склеп забил его хламом ни семьи, ни детей, ни друзей Х -х хламом в ужасе переспросил карп хламом в каждой вещица частица души мастера души человека и каждая вещь жива и свидетельствует она свидетельствует потомкам несёт в себе магию вечности и истории человек Душа вот ценность, человек. Ты лен, мы пришли в этот мир ногими, ногими и уйдём. А картины, стихи, музыка останутся. Стоит лишь постоять рядом с ними, чтобы навсегда приобщиться к вечности. И будет проклят и обезглавлен тот, кто посягнёт на душу вещей. Поэтому ты вы и отравили Алексея. Тихо и насмешливо спросил московский инспектор, воспользовавшись тем, что карп на мгновение задохнулся. Будто бы лопнуло что-то в комнате после этих слов, наступила горбавая тишина. Карп Палыч обессиленно опустился на ступеньку, странно сморщился. Что вы сказали? Я сказал, что у вас была возможность и мотив. В комнате Алексея на столе был обнаружен фужер с вашими отпечатками пальцев. Утром, когда тело было обнаружено, дом был заперт изнутри. Только у единственного человека была возможность сделать это. Кроме вас и мёртвого тела, лежащего в комнате, ни в лабиринте, ни в доме никого не было. Это кошмарное течение обстоятельств. Я не знаю, чем это объяснить. А кроме того, дверь в комнату Алексея тоже была заперта, и ключ был ставлен за мощную скважину. Как раз этот факт легко объяснить. Вы спустились к нему около 9 часов под каким-либо благовидным предлогом, вы опять наполнили фужер, отвлекли его внимание, добавили яд в ликёр и вышли до того, как всё произошло. Жертва сначала самостоятельно заперла комнату, а уж потом выпила смертельный напиток. Верно. Верно. В полном смятении ломал пальцы Карп. Именно так и должно всё казаться со стороны, но вы упоминали какой-то мотив. В чём он состоит? Как удалось выяснить местной полиции, Алексей состоял в преступном сговоре со скупщиком редкостей и антиквариата в Москве. Он выкрал из вашей библиотеки дневник князя Ерского с целью продать его узкому коллекционеру, целая сеть которых была у его сообщника. «У сообщника? У сообщника из Москвы, говорите, и вы... Но я никогда не слышал о нём». «Вам это будет трудно доказать, потому что на ваш городской номер достаточно часто поступали звонки от упомянутого гражданина. Сейчас его розыском занимается столичная полиция». «Я очень давно не подходил к городскому телефону. Даже когда было обнаружено тело, я звонил в полицию с мобильного». Карп выдвинул нижний ящик шкафа, выхватил оттуда свечу, роняя какие-то мелочи на пол, зажёг её и бросился под лестницу. Макар сделал шаг за ним. Я вспомнить-то не могу, как выглядит этот телефон, и тем не менее я уверен, что мы найдём на его трубке ваши отпечатки пальцев. Не повышая голоса, возразил инспектор. Карп вышел из-под лестницы, ноги его подкашивались. Он тяжело опёрся рукой об спинку стула, свеча дрожала в его руке. Был он напуган и жалок. Я не знал ни о каких звонках. Почему вы мне не верите? Я верю только фактам. «Эти девочки, — Карпалыч нервно кивнул на Глафиру и Марью, — они выросли в этом доме. Если бы у меня были дети, я не смог бы их любить больше. Скажите, разве поднялась бы у меня рука сделать Машу несчастной? Я желаю ей только добра, и это факт. А фактом, по вашему собственному признанию, вы верите?» «Любовь бывает и с летальным исходом», — ровным голосом возразил Гирс. «Предстоящий отъезд Марьи и Алексея в Москву мог стать для вас страшной потерей. Вы не смогли перенести страх одиночества и поэтому решились на убийство. Во время ужина, сделав вид, что поднимаетесь наверх для того, чтобы принять свои капли, вы отвлекли внимание Алексея, подмешали яд в его стакан и...» «Оставьте Карпа Палыча в покое», — смертельно уставшим голосом произнесла Марья. «Прекратите. Я больше не могу. Яда в стакане Алексея не было». Даниил щелкнул пальцами. В его глазах на одну лишь долю секунды мелькнуло торжество. Но тут же взгляд его вернул пустое и холодное выражение — Вот и хорошо, инспектор всем корпусом развернулся к Маше, оставив за своей спиной изнемогшего карпа и мрачного попа. Потеряв к ним всякий интерес, он полностью переключился на молодую женщину. Итак. Итак, Маша судорожно перевела дыхание. Я достаточно не Алексея не была, я это точно знаю. Каким образом Я била его. Вы были в доме во время ужина? Да. Но завопил потрясённый карп: "Это неправда! Тебя тут не было, я тебя не видел". "Ты не видел меня, потому что я спряталась", прошептала Маша. "Я так и знала", удовлетворённо кивнул Герц. Место такое должно было произойти, я только не мог вычислить дословно, что именно. Но как вы могли догадаться? Я не догадался, я точно знал. Дело в том, дорогая Мария, что на том же злосчастном бокале были обнаружены и ваши отпечатки пальцев. Я умолчала об этом факте до поры до времени, потому что это обстоятельство не вписывается в мою версию. Боже мой, как всё это ужасно. Маша закрыла лицо руками. Чем вы сможете объяснить своё появление в доме? Если бы вы знали, как это непросто объяснить. Маша слабо усмехнулась. Поднялась с дивана, нетвёрдыми шагами подошла к столу, налила себе Много кофе, повернулась к чистому уполномоченному Толику и поглядела ему в глаза. Он был холоден и мрачен. Не знаю, с чего начать. Начните с разговора с Глофирой, который произошёл между вами в начале дня. Думаю, именно тогда вы приняли некое решение. М-м, да. Вы правы. Вы всегда правы, инспектор. И от этого совсем тошно. Маша сделала небольшой глоток из чашки. Того разговора могло бы и не произойти, если бы не ряд обстоятельств, которые мучили и выматывали меня. Алексей начал терять к вам интерес. Нет, хотя, возможно. Не знаю. Мне трудно объяснить то что начало происходить в доме. Алексей не потерял ко мне интерес, но был также он был также внимателен и предупредителен, но он стал чужим, далёким, будто бы мыслями он перенёсся в другую реальность. Его физическое тело и сладкие речи остались со мной, а разум и действия жили где-то отдельно, далеко отсюда. Герц, понимающий, кивнул. «И вы решили, что у него есть другая женщина?» «Это было очевидно. Мне даже не нужно было опускаться до того, чтобы следить за ним. Эта женщина появилась в нашей жизни месяца три назад. Вера. Из усадьбы, может быть, слышали. Она сама приходила в этот дом по вечерам, не таясь и не скрывая своих намерений. Я признаю, что она... очень хороша собой и моложе меня на 10 лет. Только нервно шевельнулся, но Маша быстро продолжила, не дав ему вступить в разговор. Я не могла понять, как Алексей относится к ней. В один из вечеров он достаточно резко бросил: "Зря старается я, не ценитель фабричных прелестей с такой красоткой в приличном обществе не появишься". Только как он это сказал, успокоила и в то же время задела меня. Вы считали, что Вера всё же могла увлечь его, несмотря на его резкость в её адрес. Безусловно. Я даже была уверена в том, что у них назревает роман. Я столкнулась с этой женщиной в магазине и увидела её торжествующий победный взгляд. А потом Алексей стал пропадать, его не было по вечерам, кроме того, он отсутствовал и несколько ночей. Я был уверен, что он с тобой зумлённо проговорил: "Карп сидит на ступеньке лестницы. Отец Косьма болезненно дёрнул щекой, но промолчал. Нет, махнул рукой Мари как? Как вы могли такое подумать? Он не появлялся у меня, но его не было и в его комнате. Об этом ты и решила поговорить с Глафирой. Я больше не могла носить в себе это. Мне нужно было поделиться этим кошмаром с кем-то. А Глаша, она очень разумна, она тонко чувствует людей, многое замечает, я ей очень верю. И она, к сожалению, подтвердила все твои опасения. Хуже. Маша присела на кончик дивана и коротко взглянула на подругу. Глаша сказала, что дело вовсе не в вере или ее отсутствии. Дело в самом Алексее. Она сказала, что никогда не верила ему и считает, что в лучшем случае он шут гороховый, а в худшем — я не уточняла. Глафира сказала, что сомневается в том, что свадьба когда-нибудь состоится, и это было последней каплей. Что было дальше?» Глаша ушла в храм. Я знала, что ее не будет около часа. Это было ужасно — остаться одной в пустой мастерской. После такого страшного разговора я стояла у буфета и смотрела на нашу фотографию, ту, где мы стояли на берегу озера, и Алексей улыбался своей завораживающей улыбкой. И тогда я решила... Марья закрыла лицо руками и замерла. В комнате был ещё один человек, которому было плохо. Участковый уполномоченный Толик Богатырёв мучительно пытался сохранить бесстрастный вид, но это ему не удавалось. Опираясь на стену, он сполз на пол, сел, обхватив колени руками и опустив лицо. Я не убивала его, глухо сказала Маша, отнимая от глаз руки. Можете мне верить, я не убивала. Я не знаю, кого он впустил в свою комнату перед смертью, с кем он выпил ликёр с ядом. Не торопитесь оправдываться. Вернёмся к вашему разговору с Глофирой, тихо предложил Герц. Итак, ваша подруга ушла в монастырь, вы остались одна. Что же вы придумали, стоя у буфета и глядя на фотографию? В тот момент я просто решила поговорить с этой женщиной. Эта мысль показалась мне такой простой и ясной, что я даже удивилась, почему она мне не пришла в голову раньше. Я выбежала из мастерской и бросилась к усадьбе. Через несколько минут я была на месте, но... Но Веры в усадьбе не было. «Вы уже знаете, ее действительно там не было». Боля этого старуха, которая сказала мне это, добавила чудовищную вещь. Она пояснила, что Верка с подругой уехали в солдатские казармы на Сарабытке. Через несколько секунд до меня дошло, что это за Сарабытки. Макар едва слышно кашлянул. Тогда я огляделась кругом, мне показалось, что я вижу усадьбу впервые в жизни. Эти старые дома, грязные окна, убогий двор. Мне стало страшно. За себя, за Алексея, которого эта женщина затягивала в это болото. И тогда я... Губы Маши задрожали. И я побежала к Степаниде. Куда схватился за сердце отец Косьма? Кому бледнее прошептала Глаша, повернувшись к подруге? «Мать честная!» — усмехнулся в пол Толик. «Она оказалась дома и встретила меня очень ласково», — быстро продолжала Маша. «Еще бы!» — ехидно прошипел Толик. «И кто у нас Степанида?» — со сдержанным любопытством поинтересовался московский инспектор. «Степанида Адамовна, бывшая акушерка. Теперь она на пенсии, занимается знахарством, сушит травы, варит зелье, привораживает женихов». «А-а-а!» — на миг потерял каменно с лица Даниил. «И что же тебе у нее понадобилось?» «Счастье?» — грустно улыбнулась ему Маша. «Простого бабьего счастья!» Степаниде не пришлось ничего объяснять. Похоже, слухи и сплетни намного опередили меня. Она сказала мне, что неверного жениха следует срочно приворожить и дала мне бумажку с молитвой. велела пригласить Алексея на обед и налить ему вина, дать подержать стакан в руке, а после отослать его из комнаты под каким-либо предлогом. В это время нужно было отпить три маленьких глотка самой, прочитать молитву над оставшимся вином и поставить на место. Как только с ужина это вино допьет, на других женщин он смотреть уже не сможет. «Убила!» Зарезала, раздался плаксивый стон позади инспектора, он быстро обернулся. Отец Косьма, держась за сердце, тяжело откинулся на спинку кресла. Харптоненков вскрикнул, помчался за чем-то наверх. Даниил повёл бровью на Макара, тот быстро подошёл к папу. Попробовал расстегнуть верхнюю пуговицу на его одежде, но отец Косьма руку его оттолкнул. Зарезала, прочитал он, нож в спину воткнула. С лестницы вниз с трем глаф влетел Карп, держа в руках какие-то склянки, остановился у кресла, мелко дрожа руками, начал срывать с пузырька крышку. "Ты чего это, Косьма?" приговаривал он, тряся флакончик над коньячной стопкой. Ты меня брось помирать. Как же я без тебя, старый пень, я тоже умру сразу, глазом не успеешь моргнуть. Сосвитос желал, жаловался Поп Карпо, беря из его рука плети, отправляя их в рот. Да поживёшь ещё, уговаривала его директор, поднося к козьмовым губам стакан с водой. Поживёшь. Убила, окружался Поп Оставив эту суматоху на попеченье Макара, инспектор опять повернулся к Марье. — После посещения Степаниды ты вернулась в мастерскую. — Да. Глаша ещё не успела прийти из храма. Я быстро села за стол и начала листать книги, будто бы искала образец для работы. Нужно сказать, успела я вовремя, потому что буквально минуты через три-четыре пришла Глафира. — Понятно. И что было дальше? — Ничего. Мы просто работали с ней. В тот день мы творили краски. У меня всё трясло. Бумажка смолилась, глак арман. Наступил вечер. Около 6 часов пришёл Алексей. Я боялась встретиться с ним глазами, увидеть в них следы измены, равнодушие. Он пробыл с нами какое-то время, пытался помочь мне с красками, но как обычно перестарался со забукოვნым оформлением. Мария усмехнулась, и мы его выгнали вместе с его шутками, остротами и рассказами о скучновских кусарах. Когда он уходил, то вдруг остановился у арки, повернулся к нашему окну и махнул мне рукой. Маша на миг умолкла. Таким я его и запомнила. Залитым солнцем, улыбающимся фальшивой улыбкой с поднятой рукой. Больше ты его не видела? Живым? Нет. Даже во время ужина. Я же сказала, нет. Я только слышала его. С этого места поподробнее, пожалуйста. Хорошо. Мы с глаферой закончили творить краски, потом прибрали мастерскую и прочли молитву. Пара было расходиться по домам, но я никак не могла решиться остаться в одиночестве. В гостире тоже не хотелось, и тогда я решила пойти к дальней родственнице в Петушки. Это недалеко, за рекой, я знаю дальше. И я пошла, но дойдя до моста, повернула назад, поняла, что не смогу сейчас встретиться с роднёй и отвечать на их вопросы о Алёше, о свадьбе. Мне было очень плохо. У тебя есть я, с горечью проскрепела своего угла отец Косьма. Почему ты не пришла в храм? Я думал, ты доверяешь мне. губы у Маши задрожали, она всплеснула руками. Неужели непонятно? Мне было стыдно и страшно, и никого не хотелось видеть. Я бродила вдоль реки, потом вернулась к мастерской, к дому. Из-за кустов сирени я видела, что вернулся Алексей. Я подошла ближе к веранте и остановилась в зарослях под окнами. Через распахнутые двери и рамы я слышала их разговор. Дословно слышала, что они собираются перекусить. Потом Алексей Алексей достал марета, предложил полечить головную боль, и тут меня осенило. Ты решила напроситься к нам на ужин. Да, это было так ловко и просто. Я тихо вошла в холл и совсем уж была собралась стукнуть по двери в столовую, как у Карпалыча брякнул брикет, и он тут же поднялся наверх. Я растерялась. Оставаться один на один с неверным женихом мне не хотелось. Пока я раздумывала, Зазвонил телефон. Маша привстала от неожиданности и сквозь слезы во все глаза уставилась на инспектора. «Да, но как?» «Я догадался очень просто. Продолжай, пожалуйста». Алексей бросился под лестницу, а я бросилась к столу. Бутылка самаретты была на столе. Не только наполненные фужеры. Я быстро взяла фужер Алёши, сделала три маленьких глотка, развернула бумажку и начала читать молитву. Она была совсем коротенькая, несколько слов. Алексей всё это время молчал, будто бы внимательно слушал кого-то, а потом ответил: "Не волнуйся. Скоро я приеду, мы всё обсудим. Ты знаешь, мысленно я всегда рядом". После этих слов У меня внутри всё оборвалось. Я вдруг поняла, что совсем не знаю его, что этот чужой и скрытный человек, что никакие приворотные зелени не помогут мне уважать и любить его. Единственное, о чём я сожалела, так это о том, что связалась со Степанидой и согрешила страшно. «И что ты сделала?» Даниил впился в неё ледяным взглядом. У меня было всего несколько секунд, чтобы принять решение. Я запаниковала. Потом быстро поставила фужер с приворажённым ликёром рядом с тарелкой Карпа Палыча. Его фужер переставила на место Алексея, и пуля вылетела из комнаты. Вот как всё произошло. Ну, конечно, Даниил тёр пальцами брови, глаза именно так. Я сломал себе все мозги, предполагая, как же именно, что было потом? Ничего. Маша откинулась на спинку дивана. Я была в ужасе. Я сама себя загнала в угол и сама себя наказала. И тогда я решила пока молчать, просто жить, просто ждать, пока не найду в себе смелости и сил во всём покаяться на исповеди. Придя к такому решению, я пошла домой. Всё. "Боже, с ужасом прошептал Карп, держась за горло. Меня приворожили. Так что же это?" Но его никто не услышал, потому что Толик вдруг рассмеялся безрадостно и саркастически. Однако при всём при этом ты очень натурально изображал и скорбь на следующее утро ехидно произнёс он: На следующее утро всё уже показалось мне в другом свете. Откликнулась Маша. За ночь многое улетучилось, и кроме того, ты забываешь одну маленькую деталь. Какой же повернулся к ней Толик. Его убили. А это многое изменило, а покойны либо хорошо, либо ничего и вообще. Я же не бревно бесчувственное. Умер человек, который долгое время был рядом с нами всеми. Нас многое связывало. «Сейчас расплачусь от умиления», — крикнул Толик и в ярости вскочил на ноги. «Неси платок!» «Не понимаю», — повысила голос Маша, — «какое это к тебе имеет отношение?» «Никакого!» — Толик пнул пустое кресло, и оно мягко завалилось на бок. «Все это только к вам имеет отношение!» «А я здесь так, мимо проезжал, забежал на секунду пару пирогов сожрать!» «Не кричи!» — ладонью стукнуло по столу Маша. А я никогда не кричу, проорал в ответ богатырёв и со всей силы треснул кулаком по гулкой столешнице. Толик душ, толик дружочек, стерва рыжая всю душу мне вымотала. Участковый подскочил к дивану, схватил Марию за плечи и начал трясти её так, что длинные светлые волосы разметались во все стороны. Карпалыч вскочил на ноги, но отец Косьма остановил его, потянул назад за рукав, приложил указательный палец к губам. "Оцепись от меня", взвизгнула Мария и залепила толику звонкую о плеуху. Участкового отвесло в сторону, он схватился за щеку и злорадно прошипел: Неужели так замуж хотелось, что даже за приворотным зельем побежала? Да, побежала. И замуж хотелось. А что мне остаётся делать, если местные мужики на меня не глядят? И знаешь почему? Почему, вытерев красные глаза, спросил Толик: «Охрана у нас с глажкой больно уж хороша. Целое отделение местной полиции. Пойди-ка, подойди к таким невестам. Ты как сыч на двух ветках, собака на сене. И самому не нужны, и другим не отдашь». «А чего не нужны? Кто ж меня, бедного, обедом кормить будет? А женихам вашим башку оторву. Все к вашим домам пристраивались, пока я не разогнал поганой метлой». Благодетель ты наш, сплеснула руками Марья. Что ж ты тогда сам на глафире не женился? Ненадолго что-то тебя хватило. Через полгода уже обедать к ней ходил, а ночевать ко мне. В комнате после этого выкрика стало невыносимо тихо. В свалившейся на столовую тишине стало слышно, как часто и ладно лупит дождь по окнам. Как-то пробежит всё та же проклятая лампочка в старой люстре. Маша в ужасе закрыла рукой рот и повернулась к подруге. Та сидела на другом краю дивана бледная, безмолвная. Уловив движение в свою сторону, она подняла голову, улыбнулась. Всё в порядке, Машенька, пожалуйста, не нужно трагедий. Я уже тогда всё знала. Знала. Я же сказала, всё в порядке. Не нужно ничего драматизировать. Единственное, что я не могла понять, что Маша поспешно собрала с плеч волосы, попыталась пригладить их. Вы же такая чудесная пара и действительно любите друг другу. Почему Толик не сделал тебе предложение? Он сделал, выдавила из себя Маша. Глаша удивлённо вскинула ресницы. Мм, ничего не понимаю. И что же? Ничего. Я ему отказала. Но почему? Зачем? Глаша, ты что, совсем ничего не понимаешь? завопила Марья. Он тогда встречался с тобой, а ты моя подруга. Как я могла? Какая жуткая нелепость, в ужасе прошептала Глофера. Она поднялась с дивана, подошла к тёмному окну, прижалась пылающим лбом к холодному стеклу. Какая жуткая нелепость! И вы вот так молчали сколько же времени? Я думала, что ты переживаешь из-за того, что у вас только всё закончилось. У тебя же По твоим мраморным бульварам ты никогда ничего не поймёшь. Вы с ума сошли, а потом, а потом появился Алексей, а потом появился Алексей Царевич, кто ли ко вернулся доречи, и уж тогда любовь в городе скучном расцвела пышным цветом. по крайней мере, он не держал меня под замком, выкрикнула Мария. Он умел обращаться с женщиной как с драгоценностью, он заставил меня поверить, что я действительно прекрасна и неповторима. А ты, Радо, вцепилась в него всеми пятью клешнями. Конечно, первый парень на деревне все девки головы заворачивают, когда он рядом идёт. «А да ты просто ревнуешь! Ты не мог ему простить, что он хорош собой и за словом в карман не лезет! Он задавил тебя своей харизмой, ты ненавидел его еще бы! Второй хозяин в курятнике!» «Глашка права!» — проревел Толик. «Он шут гороховый!» «Может быть, задыхалась Маша, пусть шутом гороховый, только бы ни одной! Я не могу, как Глафира, как мраморная статуя!» «Не перекладывай с больной головы на здоровую!» «А ты не заступайся, все еще совестью мучаешься, что сбежал от нее!» «А что между вами было-то? Да если бы и было, ей же все равно, она даже бровью точеной не повела!» «Замолчи!» — страшным шепотом ответил ей Толик. На его лбу проступили крупные капли пота. Он подошел к Глафире, хлопнув волосатой пятерней по своей груди. Прости, Глашка, столько времени этот блужник в себе ношу. Прости. Только пойми, жутко с тобой. Глазище свои выставишь, как гипнотизёр на сцене, мурашки по спине бегать начинают. Не понимаю я тебя, не слышу. Ушами слышу, а сердцем нет. Не так я хочу любить, а без Машки жить не могу, всю кровь она мне выпила, дрянь это. Женский виск средней тональности разрезал плотный воздух комнаты. Марья сорвала с ноги туфель и метко запустила его в широкую спину Толика. "Отойди!" от неё взвизгнула она только отскочил в сторону как ошпаренный Маша допрыгла до окна она шарила ногой сброшенную обувь покачнулась схватила глаферу за руку горячо заговорила глядя подруге в глаза ну крик ни что-нибудь стук не меня скажи что я дрянь кошка мартовская не молчи только Галафира испуганно пожала плечами, оглянулась на Толика, тот с напряжением ждал её ответа. Она опять пожала плечами, отвернулась к окну. Господи, вознеможение, изгласила Мария, потрясая руками. Вот наказание-то, а не подруга. Другая, узнав, что у хозязора потерять может в шее ему вцепилось бы «На следующий же день в ЗАГС утащила бы волоком, жили бы, как все, я бы ни за что не отдала бы, а ты молчала!» Глаша тяжело дышала, держась руками за подоконник, но не произнесла ни слова и на этот раз. Марья внезапно успокоилась, сказала с давленным голосом, «Ты...» «Страшнее, чем медуза Гаргона, от взгляда которой каменеют. Твое молчание хуже убийства, если бы не твое жертвенное смирение. Может быть, все по-другому сложилось бы». Маша прошла к дивану, и в изнеможении опустилась на него. Глафера повернулась к Толику, сделав над собой усилие, произнесла. «Я, видимо, действительно чудовище». Я не могу и не умею сказать, как вас люблю. Наверное, мне легче умереть за вас всех, молча. Но ты, Толик, почему ты не добился своего, Машка права. Ведь между нами по сути ничего и не было. Даже если она тебе отказала, почему ты не пришёл к ней ещё раз? «Ещё раз!» — притворно изумился Толик, и вдруг скроил в своей пятерне огромный кукиш, поднёс его к носу Марии. «Вот, думала, я за ней бегать буду, не дождётся! Мне и так очень хорошо!» Маша засмеялась, потом горестно всхлипнула. «Вот поэтому-то я и хотела в Москву уехать, вырваться из этого капкана, чтобы никого из вас больше не видеть, никогда только о себе думаете!» «О себе думаем», — несчастным голосом проговорил Толик. «Это я о себе думаю. Я, да?» Он вперил круглые воспаленные глаза в Марью. Она растерялась, протянула к нему руку, но его уже понесло. «Значит, я для себя живу. Это значит, я для себя, для дорогого. День и ночь на службе разбиваюсь. Для кого я пашу, чтобы кому хорошо жилось?» Толя слабо отозвалась Маша, стиснув пальцы. «Ну что ты?» Мне все эти проклятые сожженные бани и взорванные баллоны нужны. Это я для своего удовольствия по болотам и вонючим гаражам ползаю. Толя. «Я такой же, как все!» — кричал он, лицо его побелело, на бумажной коже проступили светло-рыжие веснушки. «Я тоже хочу ночью песни орать под гармонь! Я тоже хочу из досок костер, чтобы пламя до неба и искры! Хочу, чтобы любимая женщина мне отвечала «да», когда я к ней со всем сердцем прихожу!» Марья плакала, сидя на диване, согнувшись пополам, зарывшись лицом в колени. А тот приезжает из Москвы, Шутов Гороховой, надо было сразу его придушить. Бушевал Богдарёв. Вдруг он сорвался с места, бросился в комнате покойного Алексея, ворвался внутрь, все кинулись за ним. Скоморох, стихоплёт поганый, выкрикивал Толик, распинывая во все стороны осколки стёкол, потом сорвался с дивана, плеть швырнул его на стол. С жалобным звоном полетели об стену тарелки, бокалы, вилки. "Толенька, милый, не надо", в ужасе кричала Мария. "У тебя давление поднимется". "А, про давление вспомнила", возлекала Толик. "Ты ещё про ноги сломанные вспомни, про плечо простреленное". "Толик, пожалуйста", взмолилась Маша. "Надоело всё, остановился участковый и вдруг совершенно спокойно сказал. Пойду и утоплюсь ко всем чертям". Он, как танк, прошёл мимо столпившихся зрителей и двинулся к выходу. Все замерли, потом запаниковали, задёргались, загоманили испуганно. И тут молодец Макар, отстранив плечом Данила и Карпа, медленно и широко размахнулся большим банным ведром и сознанием дела окатил нескончаемой ледяной струёй толика, а заодно и всех, кто попался под руку. Никакого уважения к начальству, бобнил частковый уполномоченный, сидя на кухне на полу на розовой подушке перед жужжащим злым пламенем, вылетающим из открытой печки. На нём поверх головы волосатого живота было намотано красное в цветочек полотенце, на босые ноги падали отблески огня. Рядом сидела Марья, ласково протирала ему махровой салфеткой подсохшие уже волосы. Никакого, уволить бы хулигана. Ага, подакнул Макар. Он восседал на табуретке за кухонным столом и меланхолично уминал холодные пельмени. Непременно уволит зябка поёжился у участковой, а Мария быстро повернулась к хулигану и махнула на него салфеткой, шевельнув беззвучно губами: молчи. Макар спокойно пожал плечами, потом, подумав, приподнял крышку на кастрюльке и с надеждой заглянул внутрь, обрадовался. Порази дивандёр Живодёр, высунув кончик языка, тянул из кастрюльки свою тарелку кучу слипшихся пельменей. «Все! Вот все смерти моей хотят!» «С лёгкой, однако, фальшью в голосе», — продолжал Толик. «Солнце моё!» — тут же душевно откликнулась Мария и чмокнула его в горячую от огня щёку. «Защитник наш герой никому не отдам. Ой, стерва рыжий, убью, придушу заразу!» с глубокой нежностью произнесло ногое начальство и развернувшись, запечатлела на губах упомянутый стервы тёплый жаркий поцелуй. Старый дом всё ещё подрагивающий от недавних шумных потрясений, успокаивался, поскрипывая ставнями, потрескивая паркетом. В столовой за столом сидели Карп с перевязанной белым вафельным полотенцем головой и отец Косьма, завёрнутым до плеча рукавом. Они мерили друг другу давление стареньким аппаратом, шварка и потёртой резиновой грушей. "Ой, девки-то, девки-то наши, что творят?" горестно восклицал Карп. "Запирать их нужно на замок". Запирать их нужно было в семнадцать лет, а теперь гнать в шею замуж, брать закосы и под образа. Получат они у меня обе, такую эпитимию наложу, Света Белого не увидит. Ну, Смашка-то, понятно все, рассуждал Карп, стягивая с руки папа серую подушку с липучкой. А Глафиру куда? В монастырь? «Что тебе тот монастырь плохого сделал?» Испуганно спросил отец Косьма, поправляя рукав. «Помяни мое слово, все устроится скоро!» «Дай-то Бог, дай-то Бог!» Качал головой Карп, капая лекарства из пузырька в стопочку. «Двенадцать, тринадцать, четырнадцать...» «Да ты лень и экономь! Ох, Мария, ох, убила!» Мы с тобой тоже хороши не видели, что под нашими носами творится. Восемнадцать, девятнадцать. Это ты, слепой крот, ни в очках, ни без очков ничего не видишь. А я уж давно сон от всего этого потеряла. Эх, расстроенный Побби сильно махнул рукой. Думаешь, мои девчонки лучше? Эх, матушка с ними уже на второй слой посидела. Да, тяжело с детьми. Двадцать дней, тридцать. Да лей ты уже из горлышка. За окном продолжался мелкий дождь, тучи на небе начали плавно менять окраску с сине-чёрной на фиолетово-серую. Надменные монастырские коты дремали под полицейской машиной, склонив розовый нос к земле. Где-то на нижней улице хрипло прокричал петух, но тот же сам удивился своему усердию и недовольно замолк. В растерзанной комнате покойного Алексея Данил пытался собраться с мыслями. Он расположился на единственном стуле, заняв позицию спиной к печи, рядом со столом. С этого места хорошо была видна каждая мелочь вокруг. Лафира пообновив все дела на подоконнике, как кошка, подобрав под себя ноги, они молчали. Лица у них были умиротворены, позы расслаблены. Даниил скрипнул стулом, вздохнул. Глаша тут же подняла на него глаза. «Не клеится?» — сочувственно спросила она. «Да понимаешь ли, все уже, казалось бы, склеилось, не хватает последней детали, последнего взмаха кистью, а без него...» «Понимаю». Они опять замолчали. Даниил напряженно думал. Глаша глядела на дождь. «Окно закрыто», — в полголоса начал рассуждать Герс. «За окном безлюдный угол монастыря. Что ему было там нужно? Почему он полз туда из последних сил?» Глаша всмотрелась в промокшую тропинку за стеклом в серую стену дома, недоумевающей, пожалуй, плечами. «Вот если бы...» — интонация голоса Даниила разительно изменилась — Ты сидела бы там в момент его смерти, тогда было бы всё понятно. Я бы на его месте тоже туда пополз. "Почему это?" рисуя пальцем фигурку на стекле, тихонько спросила Глаша. На её губах обозначилась едва заметная улыбка, потому что на подоконнике начал вкратчиво Данила, вдруг замер, потом скочил и треснул себя ладонью по лбу. Ты чего, округлила глаза Глофера. На Даниил уже налетел на неё широкой грудью, плечами, горячим дыханием, сгрёп его вахапку на руке, перебросил на диван и впился глазами в подоконник. Присел, побарабанил по нему кулаками, заглянул из-под низа, постучал в деревянную панель стены под окном. Глофера изумлённо охнула. Села, утопая в мягком матрасе и передумав обижаться, впилась глазами в руки инспектора. "Лупа есть?" отрывисто спросил он, медленно ощупывая пальцами панель. "Да, в библиотеке. Тащи." Глафиру будто сдуло. «Ах ты будь неладна, моя глупая голова!» — обормотал себе под нос Даниила, вглядываясь во все неровности деревянной поверхности. «Старинная постройка, монастырские хитрости, дореволюционные тайники! Что ж я сразу об этом не подумал!» Стукнула дверь библиотеки, прошелестела по коридору длинное лёгкое платье. Послышали за спиной инспектора шаги, и перед носом у него нарисовалась большая лупа с позолочённой ручкой. «Спасибо, душа моя, а теперь посвети как-нибудь». Глаша вытащила из-за стола шнур обезглавленной настольной лампы, протянула её через комнату, включила, наклонив под углом, пытаясь поймать в светлый круг неровную панель. Инспектор ещё раз прощупал поверхность длинными пальцами, проглядел в лупу все шероховатости, постучал, попробовал приподнять... Потом взял из рук глаше лампу, поставил на пол, начал в едлево всматриваться в стык панели подоконника, ещё раз постучал на этот раз тихонько, мелко ручкой от лупы, вслушался. Потом подушечками больших пальцев мягко нажал на панель у самого верха, и она послушно утопилась внутрь миллиметра на 3-4, и вдруг без усилий щёлкнула и Выскочила из гнезда. Данил положил её на ладони и медленно сдвинул в сторону. В круглом жёлтом пятне света настольные лампы глазам изумлённых зрителей открылась глубокая узкая ниша. В ней находился грязный шарообразный чёрный предмет непонятного назначения, лежала связка ключей, А с краю стоял небольшой полупустой флакон и маленькая картонная коробочка. Глофера затаила дыхание. Герц, скривив губы от нетерпения и волнения, кое-как натянул резиновые перчатки, взял в руку коробочку, открыл её. В ней оказалось 10 стеклянных ампул. Данил достал одну из них и развернул надписью к свету. Амил нитрит. Одновременно прочитали они с глашей